Глава 4. Вот террас. С схрону царя мы вышли в самом разгаре дня. В таких условиях подойти ближе не представлялось возможным. Пришлось засесть неподалеку и затаиться. Разговоры стихли. Настало время работы. В наши планы входило около двух дней наблюдения за лагерем. Затем нужно было отойти на несколько километров и выманить на них мутанта. Его логово было нам известно. Что там за мутант тоже? Привести мы должны были немного, не мало, целого медведя. Я как-то сталкивался с подобной тварью. Впечатлений до конца дней хватит. Еще пять нашей групп должны были к нужному моменту подтянуть других зверей на вечеринку. Сейчас на позициях находились мы и еще два диверсионных отряда. Все точки и позиции были обговорены заранее. Хранилось полное радиомолчание. Все ждали вечера, чтобы в сумерках поставить наблюдательные посты. Люди с этих точек не снимутся до самого начала операции. Даже мочиться будут под себя. Главное сейчас – остаться незамеченными. Вечер наступил. В дозор отправили самую глазастую – линзу. Теперь осталось только ждать. На осмотр ей выдали сутки. Мы даже понятия не имели, что происходит в лагере противника. Не знали, сколько там людей, как устроена охрана. Полная неизвестность. С медведем было проще. Где он обитал, мы знали. Приваду на него подготовили заранее. Сейчас она хранилась в рюкзаке гарпуна. Плотно замотанная в целлофан, состояла она из тухлой рыбы и мяса. Запах, что называется, сногсшибательный. Самым сложным из всего этого было довести мутанта до лагеря. Просто так кинуть тухлятину и надеяться на то, что будет благоприятный ветер, глупо. Поэтому решили сделать проще, как в той самой сказке про хлебные крошки. Как правило, такие действия всегда работали. Тем более саму дорожку из вкусного мы собирались тянуть от границы его владений. Наконец, закончились и те сутки, которые отводились на наблюдение. Линза пришла глубокой ночью. С вопросами и ответами пришлось повременить. Первым делом она, отмахнувшись от нас, убежала в туалет. Затем набросилась на воду, А уже с миской каши, разогретой на спиртовке, начала свой рассказ. «В общем, народу там человек двадцать», – проживав первую ложку, сказала она. «Охрана серьезная, разгильдяйства нет, секретов пять штук и сменяются каждые восемь часов. Помимо всего, есть две вышки, расположены на деревьях. Там смены каждые четыре часа. Вот». «Что вот?» – переспросил я. «Вооружение какое? Склад где находится?» «Склад землянки». Тут же ответила Линза. Вооружены в основном Калашниковом и на вышках СВД. Крупного калибра не видела. Даже пулемета нет. Странно это все. Задумался я. Почему нет пулемета? Почему крупняк отсутствует? Может ты не все рассмотрела? Сумрак, ты всегда можешь проверить сам. Огрызнулась она. Все я нормально посмотрела. Крупняк вполне может быть в землянках. Какой смысл ворочить его, когда тревоги нет? Твоя правда. Подумав... Смягчился я и оглядел всех своих друзей. «Ну что, действуем?» «Я только за!» – буркнул штамп. «Надоело сидеть без дела!» «Гарпун, твоя задача – как можно дальше кинуть в центр лагеря приваду!» – напомнил я. «Да помню я!» – кивнул тот. «Хорошо бы ближе к складу ее запулить, чтоб медведь сразу туда полез. Линза, может, нарисуешь расположение, если от нас смотреть?» Та молча взяла палку и начала выводить рисунок на земле подсвечивая это дело маленьким фонариком. Мало того, она еще и прикрыла его курткой, чтобы свет не отражало поверху. Она быстро изобразила схему лагеря так, что всем было более или менее понятно. «Вот здесь была я», – начала объяснять она позицией. «До лагеря примерно метров пятьсот, от границы лагеря до склада еще метров сто. Ты не допросишь на такое расстояние. Разберусь как-нибудь». «Это не граната, карпун», – сказала линза. Ты не бросишь мясо так далеко, оставаясь незамеченным». «И что ты предлагаешь?» – спросил ее я. «Пусть просто до границы лагеря бросит», – ответила она. «Не нужно рисковать, нам достаточно того, чтобы они на медведя повелись». «Я согласен с линзой», – вклинился Кок. «Ладно, чего набросились?» – наконец сдался Гарпун. «До лагеря точно доброшу». «Ну, начали». Кивнул я и достал рацию. Включил ее ровно в двенадцать ночи, не раньше и не позже. Никаких разговоров, только один короткий сигнал. Все, время пошло. К границе владения медведя вышли к утру. Можно было выключать приборы ночного видения. Уже наступили предрассветные сумерки. Небо и вся природа вокруг окрасились в серые тона. Но видно было уже хорошо. Я достал из своего рюкзака первый пакет с привадой. Взявший за лопату, сделал ямку глубиной на один штык. Бросил содержимое пакета туда и засыпал землей. Теперь, когда хищник найдет лакомство, он не сожрет его сразу. Вначале будет копать. Потом обнюхивать все вокруг, мало ли. Вдруг часть вкусного отлетела вместе с дёрном. Свой пакет я растянул на три мелких ямки. Дальше в ход пошли свертки остальных членов команды. Самая массивная и вкусная была у гарпуна. Лис не отходил от меня ни на шаг. Видимо, чувствовал страшного мутанта. Вид его напоминал побитую собаку. Хвост поджал ушами, как локаторами водит. Нужно спешить. Последний раз, когда я видел его таким, до встречи с медведем оставались считанные минуты. На свою поляну, где мы находились возле схрона царя, не пошли. Обошли ее стороной, чтобы быть ближе к лагерю противника. «Все, дальше нельзя», – остановила нас линза. «Могут заметить». «Ну как же я тогда?» – спросил Горопун. «Вот отсюда тебе нужно бросить свой пакет», – начала нацеливать его линза. «Бросай между вон тех двух деревьев и старайся, чтобы он прошел над вон той рогатой веткой». «Я тебе что, снайпер?» – возмутился тот. «Придется, милый», – поцеловала его она. «Иначе ничего не получится. Там кустарник высокий. Это самая лучшая траектория для броска». «Ладно», – нахмурился тот и начал взвешивать в руке пакет. Несколько раз он примерялся к броску. То боком встанет, то прямо, то глаз один прикроет. Наконец он решился. Достал нож, сделал несколько проколов свертки, размахнулся и швырнул его в сторону лагеря. Бросал с небольшого разбега от всего плеча. Размах был такой, что после броска он наклонился и едва не коснулся рукой земли. Вонючий снаряд пролетел по четко выверенной траектории и, скорее всего, упал именно там, где необходимо. «Все, наше дело сделано. Осталось ждать гориллообразного Мишку. Мы быстро ретировались с поляны, чтобы не мешаться на его пути. Теперь нужно подобраться как можно ближе к лагерю, чтобы не пропустить весь шухер». «Как знала, что пригодится», – сказала Линза и извлекла из рюкзака какую-то флягу. «Это что такое?» – не понял я. «Забыл?» – усмехнулась она в ответ. «Слюни это, той самой рыси невидимой». «Молочина, Линза, ты золото!» похвалил ее я. А, – отмахнулась-то. «Я знаю, на всех тут не хватит, максимум на двоих». «Намазывайся!» – кивнул я. «И мне давай!» Мы быстро, насколько могли, стали покрывать себя отвратительной слизью из фляги. Насколько это было возможно, растягивали ее, помогая друг другу. Самое противное было наносить это все на лицо. На что только не пойдешь ради успешного выполнения задания». Буквально через пару минут мы уже были почти полностью невидимые. Вы трое, рассредоточьтесь, нам нужен язык. Отдал я распоряжение, прежде чем нырнуть за силуэтом линзы в кусты. Пошла потеха. На позиции мы залегли почти на самой границе лагеря. Хорошо бы получилась синхронная атака. Если разбег нападения мутантов выйдет большим, все будет бессмысленно. Послышался рев. Так, это наш клиент на подходе. В лагере началось шевеление. Кто-то кричал в рацию. Остальные забегали и стали принимать позы для ведения огня. И вот появился наш красавец. Здоровенный, шерсть кулаками. Длинные передние лапищи, как у гориллы. Приняв горизонтальное положение и пару раз ударив кулаками в землю и грудь, он ринулся в атаку. Раздались очереди. И в этот же самый момент послышался первый крик, оповещающий нас о том, что кто-то ранен. Я перевел прицел винтовки в сторону Крика и понял, что все пошло именно так, как задумывалось. В вот ход пошла стая кошек. Их мохнатые тела молниями носились среди оборонявшихся и мешали прицельной стрельбе. Кто-то пытался отмахиваться от этих тварей прикладом. Да куда там? Такое возможно только с тремя, максимум четырьмя особями. А когда их сотня? Появилось новое действующее лицо, а точнее Харя. Быстрое движение, едва уловимое глазом, и человек, который только что отмахивался от кошки, развалился на две половины. Они кабанов, что ли, зацепить смогли? Удивленно уставился я на линзу. Видимо, пожала плечами она. Не пойму никак, что там за тварь такая? Очень уж быстрая. Дальше наблюдали молча. Скоро разберемся, что там за скотину смогли наши притащить. Сзади послышался шорох. Я чуть штаны не наложил от неожиданности. Но никого страшного там не оказалось, ко мне приполз Фокс. Он поджал хвост и трясся всем телом. Еще бы, такого количества мутантов в одном месте даже я не видел. Если они не начнут разборки между собой, самим бы ноги унести. Однако бардак в лагере не прекращался. Из кустов вынеслись стаи кошки и вновь волной накрыли людей царя. Те не прекращали попыток отстреляться, хотя нам уже было понятно, что это невозможно. Наконец, медведь ломился во всю эту кашу. Он работал своими лапищами, как комбайн. В стороны полетели кошачьи тела в с человеческими частями. Наконец, нервы защитников сдали, и они в бросились бежать. Теперь главное не упустить языка и не дать мутантам выйти из лагеря. «Всем группам!» – бросил я в общий канал связи. «Взять языка! Живность не трогать! Ждем разборок!» «Принял!» – стали по очереди отзываться диверсанты. Теперь наша очередь работать. Я отстегнул от разгрузки три магазина и положил их рядом, чтобы не терять время при перезарядке. Линза сделала то же самое. Все наши снайперы имели на вооружении винторезы, но двое работали сегодня с крупным калибром. Они специально взяли АСВК для охоты на медведя. Стрелять по кошкам из снайперской винтовки – та еще глупость. Этих бестий из дробовика-то не особо возьмешь. Но вот прикрыть друг друга от более сильного мутанта мы вполне могли. Началось то, что и ожидалось. Животные стали делить территорию между собой. И кажется, быстрая непонятная тварь собиралась победить. Размазанный силуэт пронесся несколько раз по разъяренной кошачьей стае, ополовинив ее за мгновение. Этого вполне хватило, чтобы пушистые и некогда милые зверушки бросились на утек. На поляне осталось два противника, которые не стали дожидаться удара гонга и набросились друг на друга. Хотя как набросились, медведь успел сделать два шага. Затем его ноги подломились, и он просто-напросто развалился на четыре больших куска, не успев даже толком подраться. Победитель, наконец, остановился и дал нам рассмотреть себя. Тварь больше походила на лягушку. Ноги, как у кузнечика, сильные, мускулистые, едва ли не больше самого тела, коленками назад. Лягушачья голова не имела шеи, зато пасть была утыкана острыми зубами. И лапы небольшие, но с огромными сверкающими когтями. Они больше походили на мечи. Уверен, что ими можно было даже побриться. Ростом зверюга была около полутора метров. Такую я видел впервые. Мы с линзой переглянулись и одновременно припали к прицелам. Выстрелы прозвучали почти синхронно. Одним залпом мы не ограничились. Вот только второй и третий уже ушли в молоко. Размазанный шлейф метнулся в нашу сторону. «Все, нам конец». Попасть по цели, которая двигается с такой скоростью, не представлялось возможным. Лис, казалось, еще сильнее вжался в землю, а я мысленно уже прощался с ним и друзьями. Помощь пришла со спины. По ушам резанул грохот пулеметной очереди. Чудовище, которое едва не достигло нашей лёжки, словно на стену налетело. Мутанта, а точнее разорванный кусок мяса, отбросило на пару метров. Он упал, застучал ногами в землю, замахал своими клинками и спустя мгновение затих. «Вы кого притащили, мать вашу так?» Тут же закричал я в рацию. «Отзовитесь, чей это урод?» «Группа три», тут же прозвучало в ухе. «Сумрак, мы, честное слово, ящериц заманивали. Все, как ты и говорил, от логова ферментом самки дорожку метили». «Ладно, бывает», успокоился я. «Языков взяли?» «У нас двое», отозвалась рация. «Группа один». «Один!» – сухо рапортовал Кок. «Группа пять. У нас тоже один!» – отметился еще один голос. «Принял. Всех на центр!» – скомандовал я. «Оцепить периметр. А остальные выходим!» Все члены диверсионных отрядов собрались на поляне. Языков пока вырубили и связали. Допрос потом. Сейчас нужно со своими разобраться. «Осмотрите, здесь все!» – скомандовал я. «Ничего не брать, следов не оставлять!» Люди молча начали исполнять приказ. Поляна должна была походить на разворованную, но никак не человеком. Мы с Коком принялись за свою работу допрос с пристрастием. Всех пленников привели в чувство и поставили в ряд на колени. В общем, процедура известная. Сейчас одного или двоих пустим в расход, чтобы оставшиеся были немного позговорчивее. И здесь самое главное не перепутать и не перегнуть. Психология – вещь тонкая. Выбрал не того, можешь и не узнать ничего. Минусовал троих, последний умер от страха или с катушек слетел. Так что вначале небольшой экспресс-допрос, чтобы понять, кто есть кто. «Вы кто такие?» Не выдержав тишины, спросил парнишка посередине. «Что мы вам сделали? Отпустите нас!» «Мы, парень, те самые, против кого играет ваш хозяин!» С улыбкой ответил я. «Неужто не узнали?» «Я не понимаю, о чем вы!» Тут же ответил он. «Какой хозяин?» «Мы собирались построить здесь поселок». Я молча приставил пистолет к затылку человека по правую руку от него. Сразу же запахло мочой. «Так, этого оставим, пригодится». Постояв некоторое время над ним, я подошел к следующему. Вид я делал задумчивый, якобы решая, что мне вообще делать. «Поселок, говоришь?» Почесал я пистолетом голову. «Да-да, самый обыкновенный поселок». Ответил разговорчивый, а я уже без раздумий нажал на спуск. Человек, которого я выбрал, не проявлял никаких признаков страха. Он мешком свалился на землю и забрызгал своими мозгами обоссавшегося соседа. И он тут же отключился. Зато первый слева вскочил на ноги и попытался убежать. Дурак, куда он собрался со связанными руками, да еще мимо кока? Мой молчаливый друг печатал ему в живот свой ботинок. Беглеца отбросила на пару шагов, скрутила в животе и вырвала. «Еще поселок обсудим», — склонился я над говоруном и приставил ствол теперь уже к его голове. «Или все же обсудим планы царя». Парень сдрогнул, глаза его расширились. Кажется, он только что начал понимать, что все это непростое совпадение. «Я... я... ничего не знаю». Его губы затряслись, а я для пущей убедительности взвел курок пистолета хотя в этом не было никакой необходимости. «Я всего лишь нанялся охранять место». Договорить он не успел. Грохнул выстрел, и его голова отлетела назад. Постояв на коленях еще мгновение, он точно так же мешком завалился на отключившегося товарища. Кок молча за шкирку притащил следующего. Того самого, что пытался сбежать. «Этот и был самым ценным языком, если, конечно, знал хоть что-то». «Как зовут?» Вот теперь начался настоящий допрос. За оставили на всякий случай. «Коля?» — крипло отозвался тот. «Главный кто?» Без паузы продолжил я. «Слон! Не знаю, где он. Кажется, его пополам разрезало что-то». Испуганно ответил он. «Что вы здесь делали?» — спросил я. «Вот только не нужно мне про поселок вкручивать». «Мы просто склад охраняли!» — тут же ответил он. «Мы даже не знаем, зачем он здесь». «Сколько таких еще?» Я добавил в голос злости и врезал ему пистолетом по уху. Клиент начал вести себя осмысленно. «Отвечай! Завалю суку!» «Не... Не знаю... Три... Может больше...» Затараторил он. «Слон знал! У него карта была!» Я повернулся к оку. Тот кивнул и отошел. Затем подозвал к себе людей и, отдав распоряжение, вернулся обратно. «Как часто смена у вас!» Продолжил я вытягивать информацию. Раз в месяц мы только заступили, ответил Коля. Нам сказали, что это в последний раз, больше не нужно будет. Я гонял его еще по всяким разным вопросам, но больше он ничего ценного не знал. Спустя пять минут я пристрелил его, а затем так и не пришедшего в себя за санса. В общем и целом мы выяснили все, что хотели. Трупы придется спрятать, нельзя оставлять такие очевидные следы. Впереди нас ожидали еще две заначки царя. И кто знает, получится ли у нас отработать их так же чисто. Но самое главное, первый ход остался за нами. «Сумрак!» – позвал меня Гарпун. «Подойди, кажется, нашли». Я отправился к товарищам, которые склонились над окровавленной разорванной картой. Они бережно протирали ее, поливая сляги, пытались очистить от грязи. Мы втроем склонились над грязным рваным клочком бумаги и стали пытаться разобрать пометки и каракули. «Вот здесь, сумеречный», — указал на очевидную пометку гарпун. «Здесь сейчас мы. Вот еще два схрона, о которых мы знаем». «Это и так понятно», — пробормотал Кук. «Знаю, что понятно, зато теперь понятно, как они схроны отмечают», — раздраженно бросил ему гарпун. «А вот это что за знак такой?» «Это знак биологической опасности. Просветил его я». «И почему он здесь?» — посмотрел на меня тот. «Откуда я знаю?» «Может, там территория зараженная?» Ответил я. «Стой! Протри вот это место!» Гарпун достал флягу и начал тихонько поливать водой на указанную мной точку. И когда она стала проявляться из-под грязи и крови, мои глаза все больше и больше вылезали из орбит. Сидевшие рядом со мной Кок и Гарпун молча уставились на этот знак, от которого отходили тонкие линии в сторону Сумеречного. Символ был нанесен на город «Новая жизнь» и выглядел не никак иначе, как ракета.